«Вот я и хотела у тебя спросить, почему на рынке такой беспредел творится? С какой это стати со мной расправиться захотели? Я ничего плохого не сделала. Стояла себе тихо, мирно в своей палатке, никому не мешала. Тебе вовремя бабки отдавала, да и торговала не оружием, не наркотой, а обычными юбками». Я же тебе за охрану плачу. Что ж ты меня не охраняешь?» Замолчав, я пристально посмотрела в глаза Рашида. Тот тип, который вчера требовал с меня деньги в кафе, вышел из машины и встал рядом с Рашидом. Они переглянулись между собой. «Подруга, а ты как здесь ощутилась? Ты что, не сдохла, что ли?» Голос скачка не предвещал ничего хорошего. «Нет», — стараясь не терять самообладание, вызывающе ответила я. «Как видишь, я живучая». «Это дело поправимое. Просто неувязочка вышла». «Говорил я пацанам, что тебя нужно мертвой закопать, так они меня слушать не захотели». Думали, что ты и так сдохнешь. Несладко, наверное, тебе под землей пришлось. Полежи, попробуй, а затем поделишься своими ощущениями. А с чего бы это я в могилу улегся? Наша жизнь, девочка, так устроена, что один ложится в землю, а другой берет лопату и его закапывает». Рашид выбросил сигарету и с интересом посмотрел на меня. «Костик! Так это и есть та баба, про которую ты мне утром рассказывал?» «Она самая. Что-то я ничего не пойму. Ты же сказал, что она на тот свет отправилась. А она здесь стоит, да еще к ментам собралась бежать. Я и сам ни хрена не понимаю». Я вчера ее собственными руками в могилу закопал. Даже холмик сверху какой-никакой насыпал. А как же она выбралась? Понятия не имею. Мы ее нормально зарыли, Рашид. А эта падла, гляди, какая живучая оказалась. Она без сознания была. Ноги и руки землей засыпаны. Получается, что ее кто-то выкопал. Пришел вслед за нами на кладбище и вытащил из этой чертовой могилы. Ну, ты даешь, присвистнул Рашид. И что же нам теперь с ней делать? Отпустить, взмолилась я. Мочить надо, решительно произнес Тип, которого Рашид назвал костиком. Услышав это, я нервно замотала головой и бросилась бежать. Рашид за мной. Проклятые наручники мешали. Если бы не они, мне бы удалось перемахнуть через забор и скрыться от преследования. Случайно оглянувшись, я увидела, как в руках Рашида что-то блеснуло. Через несколько секунд до меня дошло, что это пистолет. Неужели конец? Нет, бежать, бежать вперед, не жалея сил. Там люди, они помогут мне. У нас ведь не Чикаго, где гангстеры палят без разбора средь бела дня. Впрочем, Россия давно уже стала самой криминальной страной в мире. В следующую минуту в двух метрах от меня резко взвизгнули тормоза. Из джипа выскочил Костик, перегородил мне дорогу. А дальше все происходило, как в плохом боевике. Двое мужчин набросились на меня и свалили с ног. «Помогите!» — громко крикнула я. И тут же получила тяжелый удар по голове. «Заткнись, дура, а то пристрелю прямо здесь!» Сквозь зубы прошипел Рашид и стал заталкивать меня на заднее сиденье автомобиля. «Рашид, ее сразу убивать нельзя. Нужно сначала узнать, кто ее из могилы выкопал».